15. Дальневосточные эскадры. Великий князь Михаил выехал из Петербурга в Севастополь 16 марта. На руках у него был указ императора об отправке на Дальний Восток эскадры кораблей Черноморского флота и личное поручение Николая, командующему флотом Гейдену, губернатору Крыма Кропоткину и генерал-губернатору Воронцову, оказать Михаилу полное содействие. Накануне отъезда он передал Николаю проект военной реформы. Не мудрствуя лукаво, он решил просто повторить удачную реформу Слащева в ветви, проведенную в 1856 году. Николай, ознакомившись с проектом, передал его начальнику второго отделения канцелярии Спиранскому для срочной подготовки императорского указа. Выехал в сопровождении полковника Павла Лепранди, назначенного начальником экспедиции, четырех казаков охраны и двух фельдъегерей. До Москвы успели добраться по снегу. Распутиться еще не началась. На курьерских упряжках, останавливаясь только для смены лошадей, доскакали за четыре дня. Из Москвы, не задерживаясь, выехали в Липецк. Южнее Москвы из-за туч выглянуло солнце, начались оттепели, снег после полудня стал раскисать, скорость уменьшилась. Пришлось останавливаться после полудня и выезжать после заката. Пятьсот верст до Липецка ехали шесть дней. Река Воронеж в Липецке уже вскрылась, ледоход прошел. Загрузились на барку и двинулись по полой воде вниз по Воронежу, затем по Дону. В Азов прибыли 4 апреля. Не задерживаясь, Михаил потребовал у начальника порта самый быстроходный корабль «Брик Меркурий». и пошел на нем в Севастополь. По приходу в базу флота 10 апреля сразу посетил командующего флотом и губернатора. Ознакомившись с приказами императора, и Гейден, и Кропоткин преисполнились осознанием важности миссии Михаила. Необходимые для экспедиции деньги в Золотых Червонцах Михаил привез с собой. На серебро их меняли в местных банках. посоветовавшись с Гейденом, решили готовить к отправке на Аляску эскадру из шести линейных кораблей водоизмещением по три тысячи тонн, четырех фрегатов по две тысячи тонн и двух бригов по тысяче тонн. При выборе руководствовались тремя соображениями. Первое. Состояние кораблей должно обеспечивать их выход в поход не позднее 10 мая после небольшого ремонта. Второе. Все линейные корабли и два фрегата должны быть возрастными, поскольку после прибытия в пункт назначения их планировалось разобрать. Фрегаты и бриги должны быть сравнительно молодыми, не старше пяти лет. И третье, самое главное, все корабли должны быть достаточно крепкими для перехода через три океана. Адмирал Гейден озадачился срочным ремонтом кораблей. Работы велись в авральном порядке. на всех кораблестроительных и ремонтных верфях Крыма. Старые корабли, возрастом более 15 лет, решили в поход не отправлять. Они могли и не дойти до цели. А совсем новые, моложе 5 лет, отправлять на разборку было жалко. К тому же некоторое количество новых кораблей следовало оставить, чтобы не искушать турок. С линкоров снимались все пушки верхней батарейной палубы, Она предназначалась для размещения десанта и пассажиров в количестве 500 человек. На кораблях оставалось 38 пушек и 460 человек команды. На фрегатах тоже оставили только половину пушек – 24 штуки, а команды сократили до 240 человек. Однако бриги свои 16 пушек сохранили полностью. Командующим эскадрой решили назначить опытного флотоводца контр-адмирала Грейга. Начальника экспедиции Михаил привез с собой, полковника Павла Лепранди. Губернатора Михаила задачил набором десанта и пассажиров на корабли. В десант Михаил решил набрать 3600 крепких солдат, рекрутированных из южных губерний, отслуживших от 4 до 8 лет, с соответствующим количеством офицеров и младших командиров. По 450 человек на линкор, по 200 человек на фрегат и по шестьдесят человек на бриг. Такое же поручение императора было направлено генерал-губернатору Воронцову в Одессу. Пассажирами на каждом линкоре пойдут холостые мастера-ремесленники – кузнец, оружейник, литейщик, мясник, колбасник, пекарь, кожевенник шорник, сапожник, ткач, портной, гончар, печник, столяр, плотник, каменщик. Их Михаил и губернатор предполагали набрать из числа опытных подмастерьев, предлагая им безвозмездную суду на полный комплект оборудования мастерской и на ее строительство. Михаил ожидал прибытия из Петербурга, направленных в экспедицию инженеров и ученых, шестерых геологов, двух натуралистов, пятерых врачей, экономиста, восьмерых горных мастеров, четырех топографов, архитектора, трех строителей и двух агрономов. а также двух чиновников из Министерства иностранных дел – англоговорящего и испаноговорящего. Портовые службы, крепко взгретые губернатором, комплектовали к отправке на корабли грузы, необходимые будущим поселенцам. Продовольствие, оборудование лесопилок, сельскохозяйственные и строительные инструменты, строительные материалы, скобяные товары – Всевозможные семенные материалы, медикаменты, ружья, полевые пушки, свинец и порох, топоры, сабли и арбалеты. И множество других товаров. Всеми этими делами занимались адмирал грейк и полковник Лепранди. К 10 мая работы завершить не удалось. Михаил устроил выволочку и губернатору, который не завершил набор мастеров, и Лепранди, не завершившему комплектование экспедиционных грузов. Наконец, 21 мая, корабли из кадры были укомплектованы экипажами, десантом, пассажирами и специалистами, загружены продовольствием и припасами. Торжественно, под бравурные звуки Духового оркестра Черноморского флота, корабли отвалили от севастопольских причалов и пошли к выходу из бухты. Впереди кельваторной колонны следовал брик «Феникс». За ними шел флагманский линкор «Азов», возглавляя колонну из линкоров «Гангут», «Иззекиль», «Александр Невский», «Рафаил» и «Уриил». За линкорами шли фрегаты «Проворный», «Константин», «Елена» и «Кастер». Замыкал колонну брик «Меркурий». Официально было объявлено, что из кадра следует на Аляску. Настоящей цели экспедиции не знал никто, даже командующий флотом и губернатор. Перед отходом из кадры михаил вручил адмиралу гейдену и полковнику леп по запечатанному императорской печатью секретному пакету вскрыть которые им предписывалось в новоархангельске отправив из кадру михаил немедля выехал в петербург в это же время из кронштадта вышла из кадра кораблей балтийского флота из четырех линкоров трех фрегатов двух корветов и двух шлюпов отправка из кадры занимался лично председатель кабинета министров Левашов. Эскадра имела на борту, помимо экипажей, 2600 десантников и пассажиров. Официальной целью эскадры также был Новоархангельск. Командовал эскадрой капитан первого ранга Леонтий Гагеймейстер, возвращенный из опалы великим князем Михаилом. Гагеймейстер уже имел опыт управления всей Русской Америкой. По расчетам Адмиралтейства – Путь длиной более 15 тысяч морских миль вокруг половины земного шара, вокруг Африки и Азии до Новоархангельска должен был занять от 7 до 9 месяцев, в зависимости от погодных условий. Это если не придется производить серьезных ремонтных работ. По дипломатическим каналам в Англию, Францию и Голландию были направлены послания, в которых уведомлялось, что Российская империя намерена прочно утвердить свое присутствие на Сахалине, Амуре, Камчатке и Аляске. И с этой целью направляет в свои Тихоокеанские владения две эскадры. Император просил правительства Англии, Франции и Голландии оказать содействие в закупке эскадрами продовольствия и необходимом ремонте в принадлежащих им портах по пути следования. Небывалая поспешность, с которой были сформированы обе эскадры, вызвала недоумение в посольствах. В Англии, Франции и Голландии несколько удивились такому небывалому ранее вниманию императора к далеким окраинам империи, но не слишком. В конце концов, новая метла по-новому метет. Аналоги этой русской поговорки имелись во всех языках. Европейские страны и сами готовились серьезно пограбить ослабевший, но богатый Китай и заподозрили Россию в таком же намерении.